Дин Кунц. Предсказания. Лауре Альбана, у которой странный склад ума, но такое доброе сердце. Орозия, не мечтай, страшась, что шип уколет. Анна Бронте стызя добродетели. Вздох я шлю друзьям сердечным и усмешку злым врагам. Не согнусь под ветром встречным и в бою нигде не сдам. Лорд Байрон, Томасу Муру. Часть первая. Добро пожаловать в этот мир, Джимми Ток. Глава 1 В ночь, когда я родился, мой дед со стороны отца, Джозеф Ток, разразился десятью предсказаниями, которые определили всю мою жизнь. Он умер в ту самую минуту, когда я появился на свет из чрева матери. Никогда ранее таланта ясновидения за Джозефом не замечалось. Он был кондитером пёк эклеры и лимонные торты, а не предсказания. Для некоторых жизнь, если прожита она с достоинством, великолепная арка, перекинуты из этого мира в вечность. Мне 30 лет, и я не могу сказать, как выглядит моя жизнь со стороны, но точно знаю, что не арка, потому что мой путь сплошные зигзаги из одного кризиса к другому. Я уволень. Не в том смысле, что я глуп, Просто крупноват для своего размера, и я не всегда знаю, что делают мои ноги. Говорю об этом не в силу присущего мне умаления собственного достоинства или даже смирения. Вероятно, образ увольня — часть моего обаяния, которое, как вы увидите дальше, приносит немалую пользу. Несомненно, мои слова уже вызвали у вас вопрос. Как это? Крупноват для своего размера. Что ж, как выясняется, написание автобиографии задача куда более сложная, чем я поначалу предполагал. Я не такой высокий, каким меня воспринимают некоторые люди. Собственно, совсем невысокий по стандартам профессионального и даже школьного баскетбола. Я не толстый, ну и не качок, днюющий и ночующий в тренажерном зале. Пожалуй, с некоторой натяжкой можно считать меня здоровяком. И однако мужчины выше меня ростом и куда массивнее называют меня «большой парень». В школе меня прозвали «Лосем». С детства я слышал шутки об астрономических счетах за продукты, которые, вероятно, приходилось оплачивать нашей семье. Это несоответствие между моими истинными ростом и весом и восприятием моих габаритов другими людьми всегда ставило меня в тупик. Моя жена, ось в колесе моей жизни, Заявляет, что вид у меня куда более внушительный, чем фактические размеры. И люди, говорит она, судят обо мне по впечатлению, которое я на них произвожу. Я нахожу это умозаключение нелепым, ерундой, которая рождена любовью. Возможно, я производил бы на людей столь сильное впечатление, если бы, скажем, падал на них или наступал им на ногу. В Аризоне есть место, где брошенный мяч вроде бы катится вверх, отрицая закон всемирного тяготения. По правде говоря, все дело в необычном ландшафте, который обманывает глаз. Подозреваю, что и я некий природный феномен. Возможно, свет отражается от меня не так, как от других людей. Странным образом преломляется, и в результате мои размеры оптически увеличиваются. В ту ночь, когда я родился в центральной больнице округа Сноу, расположенной в городе сноу штат Колорадо, мой дед сказал медсестре, что ростом я буду в 20 дюймов, а мой вес составит 8 фунтов и 10 унций. Примечание. Соответственно, порядка 50 сантиметров и 3,5 килограмм. Конец примечания. Медсестра сильно удивилась, услышав его, и не потому, что 8 фунтов и 10 унций слишком много для новорожденного. Не послужило причиной для удивления и внезапное превращение кондитера в прорицателя. Поразило медсестру другое. Четырьмя днями раньше у моего деда случился обширный инсульт, вызвавший паралич правой половины тела и полную потерю дара речи. И однако, пребывая на кровати в палате интенсивной терапии, Все свои предсказания он произнес ясным и четким голосом, не глотая буквы и не запинаясь. Он также сказал медсестре, что я появлюсь на свет в 22 часа 46 минут и что у меня будет отмечена синдактилия синдактилия из тех слов, которые трудно произнести до инсульта, а уж после и подавно синдактилия как потом объяснила моему отцу та самая медсестра, дефект внутриутробного развития – полное или частичное сращивание двух или более пальцев кисти или стопы. В самых серьезных случаях кости сращиваются настолько, что у двух соседних пальцев оказывается один ноготь. Для исправления этого дефекта требуется несколько хирургических операций, если родителям хочется, чтобы их чадо смогло показать палец тому, кто крепко его достал. В моем случае пальцы срослись на ногах. Два на левой, три на правой. Моя мать Мэдалин, отец любя обычно называет ее Мэдди, настаивает на том, что они сознательно намеревались отказаться от хирургического вмешательства и вместо операции при крещении назвать меня флиппером. Так звали дельфина, который играет главную роль в популярном телесериале конца 1960-х годов. Само собой, телесериал также назывался флипер Примечание. Телесериала предшествовали два фильма – «Флиппер» 1963 и «Новые приключения Флиппера» 1964, успех которых инициировал создание телесериала. Конец примечания. Моя мать говорит, что этот сериал отличала удивительно веселую глупость. Его сняли с эфира за несколько лет до моего появления на свет. Флиппера, самца, сыграла дрессированная дельфиниха по кличке Сьюзи, Скорее всего, это был первый случай трансвестизма на телевидении. Разумеется, это не совсем правильное использование вышеуказанного термина, поскольку трансвестизм – переодевание мужчины в женщину для получения сексуального удовольствия. Понятное дело, что Сьюзи, она же Флиппер, обходилась без одежды. То есть в этом сериале женская звезда всегда выступала обнаженной и при этом без труда сходила за мужчину. Всего лишь двумя днями раньше, за обедом, мама – Она испекла свой знаменитый пирог с сыром и брокколи, задала риторический вопрос. А не начавшееся ли с флиппера падение телевизионных стандартов привело к занудным шоу с извращенцами, которые в такой части на нынешнем телевидении? Отец ей подыграл. Все началось с Лесси. В каждом фильме она играла голой. Примечание. Приключенческий телесериал. Основой также послужил фильм «Лесси, вернись». Главная героиня которого, Колли, по кличке Лесси, шел в 1954-1971 годах. Конец примечания. «Лесси всегда играли кобели», — ответила мать. «Именно об этом я и толкую», — сказал отец. «Мне удалось избежать имени Флиппер благодаря удачным хирургическим операциям, разделившим мои пальчики на ногах. В моем случае они срослись только кожей, не костями». Поэтому их разделение оказалось достаточно простым делом. Тем не менее, предсказание моего деда в части синдоктилии, прозвучавшее в ту ночь, когда природа разбушевалась как никогда, оказалось верным.